Глава 7 Успех, пусть и незначительный, не сказать локальный, привел меня в приподнятое расположение духа и прогнал подступившую было сонливость. Я передумал ложиться спать, отправил дохлого пса патрулировать кладбище и тут же сунул руку под шляпу, на поскреб затылок. Если ворон выступал лишь наблюдателем, то эта злобная тварь непременно попытается чужака сожрать. А мало того... Что должны вернуться Изабелла и Каин, так еще и наниматель полуорка вполне может заглянуть на огонек. Пришлось составлять список тех, кого нельзя атаковать ни при каких обстоятельствах. Я поместил в него помимо своих подельников еще и горбуна-могильщика, а потом и вовсе до предела уменьшил приоритет нападения. Ну, до предела, это по меркам зомби. Кардинально агрессивность пса это не понизила, но хоть какие-то шансы появились, что мертвая тварь не кинется сходу рвать жертве глотку, и я успею оценить ситуацию и вмешаться. Дальше я надел кожаный фартук, затянул за спиной завязки и вернулся в оборудованную под операционную комнатушку. Велел Нео принести еще одну лавку, передвинул стол поближе к факелу и устроил на нем очередного волка. И все пошло своим чередом. Избавил зверя от совершенно ненужных ему теперь потрохов, после оживил и воспользовался своим умением трансплантолога. Глаз, клыки, желчный пузырь. Действовал я решительно и уверенно, скорее даже самоуверенно, и на последнем, самом ответственном этапе все запорол. Прежде чем успел зашить распортое брюхо, зомби вдруг резко дернулся и забился в судорогах, и сразу выскочило системное оповещение. Поражение демонической желчью. Запущен процесс разложения. Я досадливо выругался, но неприятности одной только потери времени отнюдь не ограничились. Мертвый волк неловким движением поднялся на лапы. Его демонический глаз засветился, распахнулась в жутком оскале пасть. Получен эффект бешенства. Будто лопнула невидимая нить. Я перестал чувствовать зомби и дохлый волк еще миг назад, безвольный и послушный, ринулся, намереваясь вырвать мне глотку. Накинуть на себя каменную кожу попросту не успел. Смог лишь выставить ногу и упереть сапог в мощную грудь мёртвого хищника. Пустое. Меня попросту снесло с лавочки, на которой сидел, и опрокинуло на пол. Там я извернулся, и челюсти впустую клацнули, ухватив лишь воздух. Укус демоническими клыками грозил совсем уж нехорошими последствиями, и я пнул лавочку, попытался отгородиться ею от обезумевшего зверя, гаркнул. «Нео!» Тот не стал пускать вход Маргенштерн и прибегнул к экзорцизму, который мёртвому волку ничем повредить не мог. Обычному мёртвому волку не мог. А вот демонический кадавр забился на полу, пересаженный мной глаз с вертикальным змеиным зрачком с мерзким хлюпом вытек, а после хлопнуло. Вшитый в волка демонический желчный пузырь лопнул, повреждённый жреческой магией. Зомби буквально разорвало на куски а все кругом забрызгало едкой субстанцией. Та началась испаряться. Комнатушку затянула ядовитая дымка и вовсе не уверен, что выбрался бы наружу, если б не маска чумного доктора, защищавшая от подобного типа урона. Кожаное одеяние тоже устояло под напором желчи демона и отделался я в итоге испугом, но вот так сразу вернуться в операционную не смог. Ядовитые испарения развеивались крайне медленно и неохотно. Надо ли говорить, что всё это разозлило до крайности, и когда уже за полночь на кладбище заявились Изабелла и Каин, удержаться и не попугать их демоническим кадавром сумел с немалым трудом. Тот факт, что эта парочка вернулась из города под Шафе, моего настроение тоже отнюдь не улучшил. Нео раздраженно засипел, и я погрозил ему пальцем, а сам спросил. «Ну и где вас черти носили?» «Провернули одно дельце», — подмигнула мне Изабелла. «Обчистили кое-кого». «Вы совсем, что ли?» Каин присел на могильную плиту и звякнул кошелем. «В общий котел скинемся, не сомневайся, Джон. Мы же теперь одна банда». И точно. В составе банды «Одно дело» добавился новый член. Анна-Мария Изабелла Аус Ризнец. Я аж скрижетнул зубами от бешенства. «Если приведете за собой хвост, не волнуйся, котик. Мы зайчиком все сделали чисто. Никто не выследит». Изабелла зевнула и направилась к сараю. «Давайте спать». Захотелось. Но даже не знаю, чего именно мне тогда захотелось. Ничего хорошего для Изабеллы, факт. Скайна спрос невелик, для него это просто игра, но у неё-то откуда такое легкомыслие? Отпуск на умственных способностях сказывается, или тут какой-то хитрый расчёт. Теперь она в банде, так просто не отделаешься. Хотя...» «Провернуть все без ее участия в любом случае не получится, а так лисичка-сестричка такое впечатление к нам еще и Каина привязала». «Непроста, ох, непроста». «Так вот, о добыче», — начал эльф. «Все завтра», — отмахнулся я, стянул фартук и вслед за Изабеллой двинулся к сараю. «Как ни крути, но в одном она была совершенно права. Нам и в самом деле пора было дать отдых мозгам». Проснулся я незадолго до рассвета и сразу проверил операционную. Потом загнал в подземелье мёртвого пса и развеял ворона-фамильяра. После рассказал о визите на кладбище парочки разорителей могил, но на Изабеллу мои слова особого впечатления не произвели. «Не о том у тебя голова болеть должна, котик», — отмахнулась она. «Надо с нашей целью что-то делать. Время поджимает». Каин куда-то отлучился, поэтому я спросил напрямую. «Далеко о этого Зейба». Половина дня пути. Я покачал головой. Не хотелось бы Нео с собой тащить. Он солнечным светом не дружит. Восприятие критично падает. И не придётся, если всё сделаем правильно, — уверила меня Изабелла. Завтра начинается турнир. Зейб его точно не пропустит. Он действующий чемпион. Единственный наш шанс — спровоцировать беспорядки и под шумок обработать принца. Город все три дня на ушах стоять будет. К окончанию турнира ты должен вывести малыша на пик формы». Нео приглушенно засипел, но я его возмущение проигнорировал и сказал. «Хорошо бы понять, с кем именно придется столкнуться. Можешь дать ориентировку, что ли, на этого Зейба? Лови». Я ожидал получить цифровые значения основных параметров нашей цели и его окружения, но информационный пакет оказался на редкость увесистым. Помимо текстового описания, Изабелла перекинула еще и немалое количество изображений принца и его приближенных. Сплошь крепких воинов со странными окладистыми бородками, но при этом без усов. Сам Зея показался не столь внушительных габаритов, как его телохранители. Судя по всему, он до предела прокачал еще и ловкость. Я проверил его характеристики и обнаружил, что в своих предположениях не ошибся. Пусть точных цифр Изабели раздобыть не удалось, и везде стояли пометки «предположительно», но даже такие данные позволяли сделать вполне определенные выводы, главный из которых гласил «нам хана». «Нам хана», – озвучил я свои мысли, разглядывая изображение высокого черноволосого воина в пластинчатом доспехе. В обеих руках он держал по сабле, рядом изготовился для прыжка жутковатого вида волкодав-альбинос, Снимок был сделан на гладиаторской арене во время предыдущего турнира, в котором принимал участие принц. Даже если сумеем подловить этого Зейба без телохранителей, застигнем врасплох и атакуем вчетвером, и то вовсе не факт, что он не покрошит нас на куски. 57 уровень, отличное снаряжение, опыт, а еще сопротивляемость магии, коей обладают все представители его класса. «Единственный вариант — натравить на принца Араву-зомби и ударить под их прикрытием Но сомнительно это. Крайне сомнительно». «Дядя Джон!» Нео подергал за рукав плаща каким-то совершенно детским жестом и попросил. «А можно мне?» Перекинуть информационный пакет компаньону я не смог, поэтому просто открыл к нему доступ. На миг лицо Нео стало совершенно неживым. «Не в плане жизни, а в плане живости». Оно закаменело, сделалось трёхмерной моделью, вписанной в мир, но почти сразу отмерло, разглатилось. «Питомец», — сказал вдруг Нео сипло и приглушённо. «Это ведь его питомец?» Мы с Изабеллой озадаченно переглянулись, а потом Ассасин, понимающе улыбнулась и кивнула. «Да, малыш, волкодав — это питомец». Нео подобное обращение вновь покоробило. Я ощутил его неудовольствие на каком-то интуитивном уровне, и вновь он сдержал несвойственные мертвецам эмоции, лишь сказал. «Любой питомец и фамильяр напрямую связан с владельцем. При этом взломать питомца на порядок проще. Если смогу порыться в нем, то гарантированно получу нужные коды доступа. «Не уверен, что сумею разобраться с Зейбом дистанционно, но в любом случае шансы на успех впоследствии возрастут многократно». «Ничего не выйдет, малыш», — покачала головой Изабелла. «Это не какой-нибудь стандартный питомец. Это купленный за немалые деньги уникальный пес-убийца. Никакой даже самый прокачанный друид не сумеет увести его от владельца» а шкура попросту непроницаема для большинства типов магического воздействия. «Я понял», — спокойно подтвердил Нео. «Его придётся убить». «Это невозможно. Он всегда с хозяином». Ответом Изабелли стало раздражённое сипение, и я поспешил разрядить ситуацию. «Брейк», — махнул я рукой, — «дайте подумать». Думать на самом деле было не о чем. «Мне просто требовалась дополнительная информация, точнее, время онную раздобыть, поскольку ее источник имелся под рукой». Я начал пролистывать полученный от Изабеллы информационный пакет и очень скоро наткнулся на детальное описание волкадава Альбиноса. Ну как детально Никаких конкретных характеристик там не приводилось. Большей частью сведения были подчеркнуты в архивах аукциона, где этого милого песика и продали за весьма и весьма существенную сумму. Кое-что было взято на игровых форумах, там упоминались более чем серьёзные противники, из схваток с которыми Альбинос вышел победителем. Лично я один на один схлестнуться бы с ним не решился, и на пару с Нео тоже. Важно было другое. Игровой баланс никто не отменял. Нашлась Ахиллесова пята и у этого суперзверя. Ну, как мне показалось, нашлась. Если других собак Волкодав просто недолюбливал, то Волков истово ненавидел. Ненавидел столь люто, что хозяин зачастую терял над ним контроль, когда поблизости оказывался один из серых хищников. С одной стороны, ничего страшного. Он и целую стаю в одиночку был способен порвать. Но с другой стороны... Я задумчиво хмыкнул и спросил Изабеллу. «Не знаешь, где остановится в городе зейп «Нет, постой. Скажи лучше, как они будут сюда добираться. Порталом?» «Разумеется, нет», — фыркнула та. Портал на такую ораву станет в копеечку. Приедут своим ходом. Тогда узнай, какой дорогой Зейб поедет в Арнштерн. И найди подходящее место, где мы сможем затеряться в лесу. Приманим пёсика волком, прикончим и уйдём раньше, чем кто-нибудь заподозрит неладное. «У тебя есть ручной волк?» Удивилась Изабелла и не сдержалась, взвизгнула, когда в руку ей ткнулся холодный влажный нос четвероногого зомби. Она стремительно отпрянула и схватилась за изогнутый кинжал, но сдержалась и лишь зло оскалилось. «Ну знаешь, котик...» «Иди», — указал я на дверь, — «и возьми с собой Каина. Вдруг он что-нибудь присоветует». Изабелла беззвучно выругалась и покинула сарай. Не стал задерживаться в нём и я. А вот Нео уселся на одну из лежанок, подозвал к себе мёртвого волка и принялся чесать ему голову. «Жутковатое. Не сказать...» душераздирающее зрелище. На улице окончательно рассвело, и горбун открыл ворота, к которым уже выстроилась вереница телег. Но сегодня, по сравнению с вчерашним днём, убитых оказалось совсем немного. Как видно, ночь в городе прошла спокойно. Могильщик принялся собирать пожертвования, а я быстренько принял тела и с помощью Нео перетаскал их в покойницкую. «Кровельщики пришли», — указал тогда Игорь на троицу неуверенно переминавшихся у ворот гномов. Я подивился нетипичной для коротышек специализации. Подошёл, представился и повёл показывать фронт работ. С этим проблем не возникло. Куда дольше мы торговались с бригадиром ремонтников, седобородом и не слишком-то и широкоплечим коротышкой. Не могу сказать, будто оказался ему достойным соперником, но худо-бедно грабительские расценки сбил, не дав опустошить церковную казну. «И вот ещё, почтенный», — произнёс я, когда мы уже ударили по рукам. «Это место культа. Отнеситесь к нему с уважением. А если на время работ к нашей церкви примкнёте, так я пятую часть гонорара сверху накину». Бригадир посмотрел на меня из-под лохматых бровей с нескрываемым сомнением, но жадность взяла верх и спросил. «Что делать-то придётся? Какие обеты давать?» «Ничего и никаких. Крышу перекроете, и всё». Гном махнул рукой и повёл своих товарищей в часовенку, где вместе с ними и произнёс вслед за мной нужную формулу. «Число прихожан семь. Задание «Обрести приход» выполнено. Опыт плюс тысяча. Новый ранг. Жрец культа мёртвых». И всё. Никаких особенных преимуществ продвижения в церковной иерархии не дало, за исключением незначительного увеличения скорости в исполнении благодати, что для меня не имело ровным счётом никакого значения. Все же я был колдуном, а не жрецом. Не получилось и повысить в ранге Нео. Новых должностей попросту не появилось. Но зато открылась вторая ветка развития церкви. Если прежде можно было основать монастырь, то теперь появилась куда более интересная возможность превратить ее в кафедральный собор, а самому сделаться немного много ни епископом. Кафедральный собор. требование 30 прихожан. Два зависимых прихода. Епископ мог моментально переноситься между приходами, а еще он обладал полномочиями произвести Нео в младшие жрецы, и я всерьез задумался о перспективах продвижения в этом направлении. Впрочем, почти сразу выкинул эту блашь из головы. Было не до того. Я оставил гномов приводить в порядок кровлю, а сам ушел в сарай, где скрывался от солнечных лучей Нео и кивнул на часовню. «Видел? Мой мертвый цифровой компаньон кивнул». «Уже поработал с ними». «Как с полуорками?» Ответом стал ещё один кивок. Нео вновь сделался холодно отрешённым, каковым и следовало быть разумному мертвецу. Судя по всему, жизнь в него вдыхала лишь присутствие Изабеллы, точнее, её язвительность. Горбун уже откапывал новые могилы, и я стоять у него над душой не стал, спустился в операционную и без всякого труда превратил в зомби ещё одного волка. Прибегать к трансплантологии в этом случае не пришлось. Требовалось лишь заполучить послушный расходный материал, ничем не отличавшийся от обычного живого зверя. И результат ничем от обычного зверя не отличался, разве что был окончательно и бесповоротно мёртв. Два волка начали тянуть 65 единиц энергии в час, что было лишь пятой частью в исполнении. Так что я продолжил упражняться в некромантии и дальше. Позарез требовалось повысить уровень анатомии, да и стая волков, послушных и мёртвых, могла стать настоящим козырем в рукаве. Следующее тело я самым банальным образом запорол. Вновь допустил ошибку, и вновь демоническая желчь начала разъедать зомби. Тот ожидаемо впал в бешенство, но на этот раз Нео прибегать к экзорцизму не стал и долбанул тварь Моргенштерном. Да ещё задействовал молот веры и волчью голову попросту разметало на куски, забрызгав всё кругом кровью, мозгами и клочьями шерсти. Пришлось пустить в ход белое пламя и очистить от мерзких брызг стены, мебель и себя самого. Обезглавленную тушу мы через провал в полу скинули в катакомбы, и со следующими двумя волками всё прошло без сучка, без задоринки. Их и поднял должным образом, и с пересадкой демонических органов ничего не напутал. А ещё пока препарировал тела и возвращал их к жизни, постоянно то переставлял мебель, то перекладывал с места на место инструменты, подгоняя рабочее место под свои специфические нужды. И в результате выскочило системное оповещение. «Внимание! Вы оснастили операционную. Шанс на успешное хирургическое вмешательство плюс 5%. Немного? Да и ладно. Курочка по зёрнышку клюёт, одно к одному подбирается». Опять же, препарирование последнего из волков принесло долгожданное повышение навыка хирургии, и теперь ничего не мешало пересадить Нео сердце вампира. И всё же я сомневался и колебался. Торопить события откровенно не хотелось. Просто очень уж неподходящим был момент. Если что-то пойдёт не так, операция окончится неудачей и Нео погибнет, то сразу может и не возродиться, а это сорвёт все наши планы. Мы не перехватим Зейба и не обработаем его волкодава, потеряем время. Возможно, даже и шанса такого больше не представится. Нет, рисковать определенно не стоило. Потом. Всё потом. Я стянул себе фартук, устало потянулся и поднялся из подвала. Дело близилось к полудню. И невольно подумалось, что некроманты должны обладать весьма специфическим складом ума, чтобы получать удовольствие от игрового процесса. «Делаешь, делаешь, делаешь, зомби!» А потом раз, и все мёртвые слуги полегли в схватке с каким-нибудь рыцарем. Досадно. Но, с другой стороны, имелась в этом и своя прелесть. Нет, не в потрошении покойников и даже не в магических ритуалах, а в управлении толпой мертвецов. Я прекрасно помнил ощущение всемогущества, которое испытал на траве вдохлых псов на блюстителя или зомби павианов на банковских охранников. Это было... сильно. Весь день занимался какими-то малозначимыми текущими делами. Изабелла и Каин вернулись с разведки уже под вечер, не сказать, что особо усталыми, но определённо довольными. «Удачно сходили?» — спросил я. «Дело может и выгореть, котик», — улыбнулась в ответ Изабелла. «Разведали дорогу через топи. Оторвёмся, даже если будет погоня. Они сожрут нас там?» «Я кое-что в магии воды соображаю. Не сожрут», — уверил меня Каин. «Только не понял, что у вас за квест такой. Изабелла сказала тебя на этот счёт расспросить». «Меня расспросить? Вот зараза». «Да нечего особо рассказывать», — пожал я плечами. «Надо достать одного человека, чтобы он психанул и глупости наделал. Зачем, не спрашивай? Ну и опыта особо не обломится. Мы за идею работаем». «И какой план?» «Убьём его питомца». Мак крови задумчиво покривил уголок рта, потом махнул рукой. «Ладно, я с вами». «Мне еще Авеля расколдовывать, а тут даже заняться нечем. Проблемы тут с прокачкой, Джон». Изабелла искоса глянула на меня, а потом обворожительно улыбнулась плечистому эльфу, взяла его под руку и повела к воротам. Но тут же обернулась. «Мы ужинать. Ты идешь?» Я покачал головой и пихнул в бок вставшего рядом нел «Да не сопи ты так!» Мой мёртвый компаньон сипло выдохнул и затих, перестал гонять воздух через своё единственное лёгкое. «Зачем он нам?» — спросил Нео, пристально глядя вслед удаляющейся парочке. «Справимся и сами». В его интонациях почудился намёк на ревность, и я не удержался от тяжёлого вздоха. «Помощь лишней точно не будет», — веско произнёс после этого а потом отправил Нео контролировать работу кровельщиков, ибо дурные мысли лезут в голову чаще всего от безделья. Понятно, что таким поручением полностью занять доступные тому вычислительные мощности не получится, но хоть отвлечется немного, а то эти его перепады настроения у меня уже в печенках сидят. Избавиться бы от Изабеллы, но нельзя. Наломаем мы без нее дров. Ох, наломаем. День выдался на удивление спокойным. Не иначе все берегли силы для турнира. И Горбун всю вторую половину дня маялся от безделия, да перекидывался репликами с изредка проходившими мимо кладбища горожанами. Отвлекать от работы гномов я ему строго-настрого запретил. Но а как начало темнеть, и от соседних домов протянулись длинные черные тени, я велел закрывать ворота. Могильщик глянул в небо и озадаченно поскреб затылок, потом кивнул, соглашаясь с моим решением. «Пора, да!» Затем на никто жмура не повезёт, до утра отложат. Утро мы примем. Изабелла и Каин к этому времени уже вернулись и точили лясы в переоборудованном под странноприимный дом-сарае. Там же в тёмном углу неподвижной фигурой замер Нео. «Выдвинемся на рассвете», — сказала Изабелла, стоило мне появиться на пороге. «Турнир открывается в полдень, гости начнут собираться заранее». «Как скажешь», — сказал я и не удержался, добавил. «Лисичка». Изабелла явственно скрипнула зубами, а я сделал вид, будто ничего не услышал, вышел на улицу и призвал фамильяра. Качнул рукой, заставляя того взмыть в воздух. Чёрная птица мигом растворилась в тёмном небе, но только лишь этим я не удовлетворился и отправил на патрулирование территории троицу мёртвых волков. Те бесшумно прошествовали мимо и скрылись во мраке позднего вечера. Тогда-то на меня и повеяло чем-то пронзительным и холодным. Смертью. Стягивавшая ворота цепь со звоном разлетелась на отдельные звенья. Створки распахнулись, и на кладбище въехала эльфийка на белом коне, точнее, единороги. Поначалу я разглядел только эту мощную и вместе с тем изящную зверюгу, лишь потом перевёл взгляд на горделиво, восседавшую на её хребте наездницу, и коротко бросил. «У нас гости!» Послышался лёгкий шум, но никто ко мне не вышел. Нео встал за простенок, а Изабелла с кайном выскользнули наружу через окно, укрылись в сгустившихся среди могил тенях. Я даже не оглянулся. Все мое внимание приковало к себе эльфийка в легкой тунике. Деревянные сандалии оплетали изящные щиколотки зелеными побегами, и такие же побеги велись от перчаток к плечам. Жерелья живых листьев на шее, живые цветы в длинных белых волосах. Все лишь бы только скрыть тот простой факт, что их обладательница уже ступила одной ногой в могилу. Нас почтил своим визитом истинный некромант, повелитель мёртвой плоти. Следом прошли ещё три эльфийки. Эти были мертвы откровенно и бесповоротно. Зомби. Одеяние двух изящных лучниц состояло из одной только листвы, которая далеко не лучшим образом скрывала наготу, но в качестве камуфляжа годилась превосходно. Так пройдёшь в лесу в двух шагах и не заметишь. Последняя из мёртвых эльфиек была крепкая и плечиста, вооружена коротким копьём с листообразным наконечником. И вот уже её оплетали не тоненькие побеги, а прочные ветви. Доспех показался весьма и весьма серьёзным на вид, пробить такой было ничуть не проще, нежели стальную керасу. Ещё и острые сучки маслянисто поблёскивали, не иначе сочились ядом. Некромант направила единорога по аллее меж саркофагов. Мёртвая мазонка с копьём поспешила следом, а лучницы остались у ворот, при этом стрел из колчанов пока не доставали. Откровенной агрессии никто не проявлял, и всё же я направил скрывавшихся во мраке волков на перехват всадницы, прежде чем двинуться навстречу ей самому. «Чем обязан визиту?» — спросил я, повысив голос. «Ты не позволил забрать тело», — прозвучало в ответ. Голос оказался холоднее льда. Он нисколько не вязался с симпатичной внешностью эльфийки и резанул почище бритвы. У волков, даром что те были мертвы, встало на загривках дыбом шерсть. По спине побежали мурашки, но я подавил желание забиться в ближайший склеп. «Это мои владения. Мы можем договориться». «Ты можешь только сдохнуть». Эльфийка стиснула кулак и на тропинку пролился дождь из крови и ошметок плоти. Следом начали неторопливо кружась падать чёрные перья. Ворона разорвала в клочья, а мне будто спицы в глаз ткнули. Враз стал хуже видеть. «Внимание! Фамильяр убит!» «Ах ты, тварь!» Затопила волна жгучего гнева. На миг я утратил контроль над эмоциями и не сумел ничего противопоставить следующей атаке эльфийки. Та с какой-то даже издевательской лёгкостью перехватила контроль над двумя из моих волков и поработила бы третьего, не успея я укрепить связавшую нас нить силы. Возникло ощущение, будто вцепился обеими руками в железный трос, и тот вот-вот обдерёт плоть до костей. Удержать? Удержу, но больше ни на что уже буду не способен. И я расслабился. Позволил эльфийке поработить и последнего из мёртвых волков. Дохлые зверюги окружили единорога и оскалились. Только скалились они теперь уже на меня. И ещё зомби с копьём. И лучницы. Эльфийка изогнула губы в презрительной ухмылке. Но просто натравить на меня своё мёртвое воинство ей показалось мало. Чужая воля разошлась по кладбищу, проникла в могилы, заставила заворочиться там свежих покойников. «Нео!» «Жги!» — коротко бросил я, и тут же в спину толкнулась призрачная волна, словно кто-то разобрал меня на байты, внимательнейшим образом изучил и счел уместным, а потому собрал обратно. А вот дохлых волков ритуал экзорцизма разметал на куски. Нет, бренной плоти чары никакого вреда не причинили, Они лишь нарушили стабильность вживлённых в неё демонических органов, раскрошили клыки, выжгли глаза, повредили желчные пузыри. Те взорвались и расплескались ядовитой и смрадной жижей, забрызгали ей и единорога с наездницей, и её мёртвого телохранителя. Всё там затянуло густая желтоватая дымка, и я начал действовать один за другим, выбросив на стол свои козыри. «Малое кладбищенское проклятие, порча, гниение». Колбищенская земля словно вздохнула, освободившись от чужой власти, и я сосредоточил внимание на лучнице у ворот, вломился в сознание зомби тараном воли, рванул чужие управляющие нити и попытался заменить их собственными. Подчинение мертвых. Коэффициент противодействия 2,6. Задействовано 52 единицы воли из 56. Проверка воли успешно. Мертвая дриада взята под контроль. Эльфийка слишком распылила свои силы, когда захватила волков и пыталась осквернить кладбище. К тому же наложенные мной проклятия и порчи не могли не сказаться на ее характеристиках. И пусть эффект гниения проявлялся далеко не сразу, по концентрации жертвы это заклинание било сразу. Именно для этого и пустил его в ход, вслед за остальными. Как бы то ни было, я перехватил контроль над мертвой дриадой, и вот уже мои пальцы выудили из колчана и наложили на тетиву стрелу. Дёрнули на разрыв и отпустили. Зачарованный наконечник угодил в висок второй дриады, и та дрогнула, не сумела взять точный прицел. Стрела прошелестела рядом с моей щекой, едва не задев оперением маску. Это и вырвало из транса. Я вновь вернулся в собственное тело, но и контроль над мёртвой дриадой не утратил. Та продолжила всаживать стрелу за стрелой в свою застигнутую врасплох товарку. И всё бы ничего, Но ядовитое облако начало редеть, в нём стали проявляться смутные силуэты фигур. Пальцы сами собой согнулись, охватили воплощённой волей и заклинанием взрывной череп. «Ну, сейчас начнётся». Только подумал так, и стремительным рывком из жёлтого марева вырвался зомби с копьём. Мёртвая амазонка ринулась ко мне со всех ног, и я коротко бросил Нео. «Вперёд не лезь!» А потом бросил и череп, но не в амазонку а в некроманта, горцевавшую на единороге. Зверюга больше не выглядела белоснежной и гордой, на боках набухли грозди гнойников, а из пасти валила жёлтая пена, но даже так она встала на дыбы и приняла удар на себя. Череп рванул, разлетелись кровавые ошмётки, вывалились из разорванного брюха потроха, единорог начал заваливаться на бок, эльфийка ловко соскочила с него, и я спешно прикрылся магическим доспехом. Вовремя. И совершенно напрасно. Туча трупных мух окутала жужжащим облаком, и защита сгорела в один миг, будто ее и не было. Спасли плащ маска. Ядовитые насекомые не сумели прокусить прочную кожу. Облепили со всех сторон, закопошились, пытаясь проникнуть под одежду, и я успел выплеснуть из себя белое пламя, спалил их всех. И неминуемо подставился бы под удар мертвой амазонки, не успей перехватить тукаин. Выскочившая из темноты алая лента оплела ноги зомби, и эльфийка растянулась на тропинке прямо передо мной. Я такой возможности не упустил, вытянул из-за спины фламберг, ухватил его обеими руками и сиганул вперёд, перепрыгнув через едва не разрубивший колени наконечник копья. Исходу, всей своей массой вогнал остриё меча меж лопаток распростёртой на земле противницы». Клинок отыскал прореху в сплетенном из веток доспехе, пронзил мертвую плоть и засел в гравии, обездвижив жертву. Я сразу отпустил фламберг и отпрянул в сторону, а на мое место заступил Нео. Усиленный магией удар Моргенштерна раскроил голову Амазонки, но мертвое тело этого будто не заметило. Древко ударило Нео под колени. Тот не устоял на ногах и плюхнулся назад, чтобы тут же получить листообразным наконечником в живот». Алая звезда угодила Амазонке бок. Удар оторвал ее от земли и зашвырнул в кусты. Но мне было уже не до того. Я ринулся к некроманту, намереваясь навязать ближний бой. Ведь выстоять в магическом противостоянии нам попросту не светило. Эльфийка вся в крови и грязи. Наставила на меня руку и что-то отрывисто выкрикнула. Ближайшая могильная плита распалась каменной пылью. Магия подхватила ту и закружила смертоносным вихрем, способным ободрать плоть с костей буквально в мгновение ока. Смерч понёсся на меня, наткнулся на сверкнувший багрянцем полок и прорвал магическую завесу. Но и сам потерял стабильность, вильнул в сторону, начал развеиваться и рассыпаться». Прикрывший меня Каин метнул в нашу противницу Алую Звезду, и я швырнул следом череп, и хоть оба заклинания не достигли цели, поглощенная защитой эльфийка попятилась, а потом крутанулась на месте и рассыпалась прахом, чтобы тут же из праха восстать, но уже за воротами кладбища в доброй сотне метров от нас. Чужая воля едва не вернула контроль над мёртвой дриадой, но я сумел выдержать первый натиск. Обязываться в перетягивание каната Эльфийка не пожелала. Скрылась в ночи, бросив слугу на произвол судьбы. Никромант, ни не боевой класс, что есть, то есть.